Удар, отправивший Ад Демирияту в объятия Молоткова, Амар нанес лично и с огромным удовольствием. — Молодец! — одобрительно похлопал его по плечу Махмуд. — Так держать, орлы, не пощадим живота своего. Бель синих пока не покраснеют. И тут до Амара дошло... На чьей стороне он оказался? Увлекшиеся ефриты с пьяну напрочь забыли о маскировке. — Мой замок захватили! — ахнул претендент на королевский трон. — Руку давай! — крикнул он ползущему по стене джинну с тяжеленной металлической конструкцией под мышкой. Выдернув его на стену, строго спросил — Как допустили такое? Так повелитель магии всех лишил. Теперь я просто непрошибаемый, а толку? Эти на стенах почему-то магичат. Ифриты! Дошло наконец. И что это у тебя? Атовная бомба. Обалдел! Так обидно же. Сейчас все исправим. Успокоил его Амар. — Должен же король заботиться о своих подданных. — Я теперь ваш король, — пояснил он слегка шокированному этим заявлением Джину, повертив в качестве доказательства кольцом Соломона перед его носом. — А ну, быстренько исправь несправедливость, — приказал он к кольцу, не вдаваясь в детали, и колечко исправило. Все сразу стало очень и очень справедливо. Атакующие джинны немедленно лишились всего своего вооружения, обороняющиеся ефриты магии. Зато они, как и джинны, стали непрошибаемые. Да как вовремя из тучи, накрывшей дворец, посыпались черти. «Я не это имел в виду!» Завопил визирь, но было уже поздно. Великолепный хук Ильи, взметнувшегося на стену, отправил его вниз вместе с колечком. Только летели они отдельно. — Моё! Вынырнув из сугроба, Амар покрутил головой. Вокруг лежал грязный, рыхлый и стоптанный нападающими снег. Найти без магии кольцо в этом хаосе было практически невозможно, но визирь решительно нырнул обратно. Упорство ему было не занимать. Возможно, именно поэтому он, единственный из участников баталии, не был порван на куски, ибо черти именно этим в данный момент и занимались. спасала бедных эфритов и джиннов, Только то, что они были непрошибаемые и, соответственно, неразрываемые. Чертям пришлось срочно менять тактику. По деликатному намеку маэстро, который был мгновенно понят с помощью подзатыльников труса Балбеса и Бывалова, черти принялись деловито вязать всех подряд, и синих, и красных. Кроме омара, этой участи избежал еще только король, но ему от этого было не легче. В тронном зале шла своя разборка. — Дрянная, непокорная девчонка! Ой, держи ее! — Жасминчик, надо уважать старость! Ой! — Детей воровать! Жасминчик так не... Ой, нельзя! Ой! — Льзя! «Меня-то за что?» «А ты не лезь?» «Да», — высунулся из-за трона король. «И вообще ты кто такой?» «Жених». «Что?» «Рви всех подряд», — орала левая голова Горыныча. «Отставить», — метался по стенам маэстра «Только вязать! Среди них есть наши» а там разберемся!» — огрызалась правая. «И порвем!» — вынесла свой вердикт центральная, рухнув вместе с левой и правой на дворец, заодно освобождаясь от груза. Наездники, почти вся верхушка синдиката, кубарем покатилась по крыше. И это было очень и очень нехорошо. Если Никита Авдеевич отделался банальной шишкой, яга, сломанной пополам метлой, обломки которой разлетелись в разные стороны, то лихо лишился очков. Тех самых солнцезащитных. Его бедовый глаз грустно освидетельствовал крышу, и она рухнула вместе с ними прямо в тронный зал а получи илья взмыл в воздух и сразу четыре черта отправились в полет каждый из них получил по пяточку кто рукой кто ногой это были явно новички незнакомые лично с папой на кого копыта подняли рядом с ильей выросли трус балдес и бывалы на папу папа папа зашелестело по стенам. И даже Амар рискнул высунуть голову из-под снега, хотя уже не раз имел счастье лицезреть эту одиозную личность. Рисковать не стоило. Он тут же получил обломком метлы яги по лбу. К счастью для него, все остальные тоже выискивали глазами отца-основателя государства Тридевятого, А потому визиля никто не заметил. Где-то здесь дети, крикнул со стены Илья. Знаем! громыхнул адский десант. Они маленькие, глупые. Голос Ильи сорвался. Это да, согласились бывшие модели Алёнки. Беззащитные. у Взвыли разом все пленники, успевшие познакомиться с кулаком наследника престола. — Их надо найти и убрать куда подальше, — загалдели повязанные джины Мы ничего не хотим сказать плохого. Весело с ними, хорошо. Мы даже с Жасмин так не веселились. «Жасмин — Жасмин? — насторожился Илья. «Жасмин, Жасмин!» — подтвердили джинны. «Но подиум этой новенькой и ее наряды...» «Какой новенькой?» — прищурился маэстро. «Аленки, это уж слишком! Обратишка ее у Дружно завыли теперь уже не только джинны, но и ифриты. «Не хотим мы таких наследников!» наследников удивился илья да дружно взвыли джинны кочик веди в виду в собственном замке укорил дьявола друга как сусанин поляков слушай давай сквозь стена чего мы тут плутаем — А я сквозь стены хорошо хожу, — обрадовался Кощей. — И ты только их держи. — Зачем? — Уворачиваются, гады. — Держу. Бессмертный попытался с разбегу взять каменный барьер. На его беду стена не увернулась. Кощей это так расстроило, что он лег на пол и уставился в потолок. «Ты неправильно проходишь!» — попенял другу дьявол. «Смотри, как надо!» Бух! Нечистый лег рядом. «Хоть тебя неправильные стены дерутся, давай их намагичим, чтоб помягче были. А они на нас Эк, не рухнут!» — резонно вопросил Кощей. «Горизонтально намагичим? Давай!» Не успели они намагичить, как из-за стены донесся странный шум. Любопытный Кощей немедленно к ней подполз, приложил ухо, и тут же в него и получил, заодно отлетев в сторону. Что-то многоголосо вопящее пронеслось мимо, щедро разбрасывая вокруг пустые бутылки. — Что это? — спросил Кощей, вновь укладываясь рядом с дьяволом. — Жаба, — ответил дьявол, обнюхивая стукнувшей его по лбу бутылку, стырившая наш эликсир. Нечистый ошибся. Это была не жаба. Это был скорый... Тридевятый Багдад — Тормози, — вопил Чебурген великий ужасный, — мы уже на месте. Тормоза сработали лишь на проходе сквозь кладовку, да и то ненадолго. Не успел атаман слезть с крыши, как Чайхана вновь набрала обороты, продралась еще через одну стену и унеслась прочь.